Часть вторая. Райнер нахмурился. «Но... я собираюсь ударить тебя. Но я измотан всей этой магией. Я вынужден напрячь мышцы. И? Поэтому не хочу её использовать. Итак, я тебя бью?» С этими словами Пия подняла кулак, и почему-то Феррис, казалось, смотрела на Пия немного раздражённо, но, может, Райнеру это лишь показалось. В любом случае, здесь были король и королева, и это не могло не раздражать. Рейнер посмотрел на подругу, поднимающую кулак, затем посмотрел на Феррис, которая выглядела немного угрюмой. «Эх, просто чудесно!» и «Используй магию быстро!» «Нет, всё в порядке, но...» «Я имею в виду, ты же не зайдёшь так далеко ради этого!» И он поднял палец, он собрал магическую силу на кончике пальца и использовал уникальную магию королевства Эстабул. Он и вывел в пространстве светящиеся буквы. Однако пока он это делал... Пьеза махнулась кулаком и ударила его в грудь. «Теперь у тебя в груди нож». Более того, в кулаке мелькнул ножик, он подпрыгнул и ударил по шее. «Затем твоя голова полетела с плеч, но ты ещё не завершил магию. Что ты об этом думаешь?» «А это ведь мог быть и настоящий меч. Ты же один из королей из Фиолета, верно?» «Почему ты не можешь избежать удара? Ты же можешь улучшить свои физические способности с помощью магии. Что это такое?» «Ты был убит ещё перед активацией». «Как ты вообще выживал до сих пор?» «В следующий раз я проткну тебя ножом. Тогда ты умрёшь, и всё будет кончено». «Что?» «Используй магию. Постарайся избежать моей атаки». И Пьер раскрыла ладонь. В следующий момент от неё стала исходить огромная жажда убийства. Такая мощная, что Рейнер не мог двинуться с места. «Это правда? Чёрт!» Рейнер нахмурился, но ничего не поделаешь, поэтому он пришёл в движение. Он задвигал пальцем и попытался увернуться, рисуя в воздухе светящиеся буквы. Однако движения Пиа в подавляющем большинстве случаев были быстрее, чем у Райнера, её движения были настолько быстрыми, что её очертания размывались. Она разжала палец, затем из кольца, которое она носила, появилось что-то вроде красных когтей, и когти пытались пробить грудь Райнера по прямой линии. Раздался резкий звук, он звучал, как металлический скрежет. Посмотрев вперёд, Феррис бессознательно вытащила меч, чтобы предотвратить атаку когтей Пиа. Фэррис посмотрела на Пиа холодными глазами и сказала, «Что ты собираешься делать? Ты действительно хотела убить его только что?» Пиа пожала плечами. но ну, я подумала, ты защитишь его. Ты это видел, Райнер?» Фэррис отреагировала на моё движение с такого расстояния предотвратила его. «Ты даже не смог отреагировать!» Наконец он понял, что хотела сказать Пиа, Райнер посмотрел на неё и сказал, «О, ты хочешь сказать...» Другими словами, она всегда защищала тебя, пока ты активировал магию. Вот почему вы пренебрегали своими усилиями. Конечно, Феррис быстро двигается. Такая сильная женщина сможет защитить тебя. Какое облегчение. Но вот почему ты позволяешь себе лениться». Райнер тоже знал это. Это правда, что он был ленив. Нет, во-первых, он даже не пытался серьёзно жить, пока не встретил Сиона и Феррис. Он думал, что у него нет будущего, и думал, что это нормально, если его кто-нибудь убьёт» поэтому он никогда не думал, что должен прикладывать усилия и стремиться к чему-то. Но теперь ему есть к чему стремиться. Например, Сион. Когда он пытался спасти своего друга, был хороший шанс, но тот факт, что он был ленив в течение многих лет, делал эту задачу утомительной. Напротив, в той башне он был уверен, что не сможет силой вернуть Сиона домой. Райнер немного нахмурился. «Прости. Этот Соня не справился бы без меня и моего меча. Так что я должна защищать его». Я думаю, твоё отношение ослабляет Райнера. Этот парень не слабый. Обычно он дерьмово борется за своё место в мире, но мы вместе это делает нас сильнее. Феррис всё ещё казалась немного рассерженной. А Райнер вмешался в намечающуюся ссору девушек. П, был ленив». П убрала когти, созданные при помощи Рульфрагней, и снова села. Отхлебнув чая со спокойным лицом, как будто ничего не случилось, она сказала: Сташ, я рассказала тебе о твоих недостатках. Твоя магия гениальна, так что исправляйте глупые недостатки быстро. И если ты действительно этого хочешь, делай это каждый день с Феррис. Ежедневные тренировки? Это хорошо. Разговор внезапно стал до смешного раздражающим. Эй, Пье. Хм. Почему ты вдруг затеяла эти проповеди? Ты же знала, что я был ленив с тех пор, как мы снова встретились ранее. Да. Тогда почему ты сейчас Потому что теперь Райнер будет сражаться с парнем, который движется быстрее Феррис. С кем? С обладателем Иэна Это очень неудобный парень, который, ко всему прочему, может бесконечно питаться магической силой. Я уверен, что его зовут Тир Румибол. Ты же его знаешь? Что? Тир? Почему Пия говорит о Тире? Или Ралдютолу. Он действительно силён. Твой отец. Если ты можешь использовать столько магических методов, то тебе даже не нужно развивать свои физические способности. «Эй, почему ты вообще упоминаешь и Тири, и моем отце?» watermelon. «Потому что эти двое объединились и напали на нас». Итак, они похитили Войса и забрали его с собой в поселение обладателей проклятых глаз. Райнер не успел прибыть к тому времени. «Ээээ... Э, почему ты говоришь о таком важном событии только после перекуса Данга?» «Потому что жизнь Войса для меня не важна». «Нет, проблема не в этом!» <RC1> Райнер уже был готов сорваться на крик. а и сообщение Войса. Я имею в виду, это сообщение из сообщения...» Это то, что я слышал от Рейки. А? В настоящее время Войс принимает условия, которые потрясают сердца обладателей магических глаз. Но, говоря человеческим языком, оппонент этого не понимает. А вот почему я прошу короля магический глаз прийти и убедить их. Кто такой король магических глаз? Разве это не ты? Я снова очередной король? Хм, конечно, с тех пор, как тебя назвали королём, ты был высокомерен и горд своим лицом. Не начинай пороть чушь! «Нет, ты только что кричал на меня. Разве ты не слышишь приказы короля? Ударь меня ещё!» Но я же была просто слабой городской девушкой. Я закричала «Пожалуйста, остановись, я больше не могу тебя бить!» «Угомонись, Феррис! Сейчас это немного не к месту, так что позволь мне поговорить с Пиа!» Феррис выглядела немного недовольной. «Поговорим позже!» «Нет, у меня пропало всё желание!» «Понятно. Но если решишь купить мне данго, может, я передумаю?» «Хм... Вы что, встречаетесь?» «Вовсе нет!» Рейнер попытался ответить, но перед этим успел заговорить Феррис. «Этот парень признаётся мне каждую ночь, но каждый раз я говорю, у тебя явно мерзкие мотивы. Почему здесь так шумно?» А «Ладно, сейчас у меня хорошее настроение». «Да-да, всё в порядке. Можем вернуться к истории?» «Тиир, Лейрал Войс. Разве это не странное сочетание?» Райнер вспомнил, как раньше встречался с Лейралом и Тииром. В то время Лейрал и Тиир, должно быть, были врагами. Напротив, Тир. Нет, похоже, обладатели Иина Дуи уже были разгневаны, потому что они были созданы только для того, чтобы убить Лейрала. Вроде как. Из истории Пиа Тир и Лейрала хорошо ладили? Её взгляд немного затуманился воспоминаниями. Затем она ответила. Хм, на первый взгляд они были на грани готовы поубивать друг друга. Вот как. Но твой отец пытался быть на стороне обладателей магических глаз. а. Итак, обладатели магических глаз слушали речь Войса о его предложении стать друзьями. Войс произнес наивную речь, но Тир ему не поверил. Он похитил Войса, чтобы сделать обмен. Я не верну его, пока не придет Райнер. Условие переговоров? Да. Райнер прищурился, затем подумал о ситуации, в которой сейчас находятся обладатели магических глаз. Тир сказал, что это было условием переговоров. Это означает, что группа обладателей магических глаз, которыми управляет Тир хочет поговорить с Райнером. Нет, они хотят присоединиться к республике Сфелет. Это означает, что они предпочли жить в гармонии с людьми. Те, кто так ненавидят людей. То есть, ситуация в мире настолько плоха. Пробормотал он. По крайней мере, Гастарк не любит обладатели магический глаз. Вернее, на глазах у Райнера они убили обладателей магических глаз, не беспокоя женщины и или даже дети. И они выкололи им глаза, Тир кричал от гнева, и Лафра... Райнер помнил то время. Мальчик по имени Лафра, который верил в Райнера и попросил его стать мостом между людьми и обладателями магических глаз, Лафра смеялся, пока не погиб. Доверив Райнеру обладателей магических глаз, он умер, сказав, что рад, он умер с улыбкой. Ситуация с Тииром и обладателями магических глаз, которые явно хотят стать частью Республики Сфелет. Как всё усложняется. Райнер встал. Затем, повернувшись к лошади, сказал... «Я не знаю, где Войс. Даже если я попытаюсь поторопиться... Пиа!» «А? Куда мне идти?» «Я не знаю». «Что? Мне не сказали? Так что же делать?» Внезапно перед ним возник чёрный туман. «Что это?» Пока Райнер говорил это, Пиа уже пришла в движение, достав из кармана что-то вроде монеты. «Я смогу убить тебя этим? Лейра Летолу!» Тогда из тумана появился мужчина с золотыми волосами. Мужчина в обтягивающем костюме с сонными глазами, отец Райнера, Лиралл.